«Глеб, у меня сердце сжимается, когда я вижу маленькую девочку, худенькую до прозрачности. Моя Настя опускается перед малышкой на колени, и я вижу слезы на ее лице. Я стал слишком сентиментальным, шмыгаю носом, как мальчишка, отворачиваясь, а то вдруг кто-нибудь заметит. Страшный бородатый дядька распустил нюни словно осел. «Значит, вы Настин друг?» «Черт, я совсем забыл о сестре Рыжухе, которая смотрит на меня слишком пристально, словно рентген мне проводит всего организма. Надо же, они совсем не похожи. Рыжуха светлая, вся как солнышко, рыжая и теплая, а еще дико сексуальная. Даже в этих идиотских штанах красно-зеленую клетку, застегивающихся на пузе перекрещенными помочами. И она меня заставила это ей купить. Да где были мои глаза? Зато блузка под комбинезончиком светло-розовая, почти прозрачная, сквозь которую торчат затвердевшие соски, совершенно не вяжется с уродскими панталонами». Твою мать, как перестать пялиться на Настину грудь. Я Настин мужчина. Мне не нужен статус ее друга. Я хочу ее всю, без остатка. Мои намерения прозрачны и прямолинейны. Пересохшими губами шамкаю я. Катя, вам всего хватает тут? Не переводите тему, хмурится Екатерина. Вы даже не представились как следует. Я не могу позволить ни вам, никому, либо другому обидеть мою сестру. Предупреждаю я, меня зовут Глеб Егорович Золотов. Представляюсь официально, склонив голову. Владелец концерна «Золотое руно», как это не банально звучит. Вот моя визитка. «Вы? Ты? Господи!» зажимает рукой рот сестра Рожухи. «Что не так?» спрашиваю испуганно. «Господи, когда я и где успел опять накосячить?» Пытаюсь вспомнить, не спал ли я с этой женщиной когда-то. «Ну а что, всякое бывает. Я никогда не отличался разборчивостью в дамочках. Теперь-то я буду верным и послушным. Вот женюсь на Насте». Черт, я только сейчас начинаю понимать всю ответственность, которую до сих пор не осознавал. Считал чем-то вроде «игры». Я стану мужем, отцом, сяду в домике на окраине элитного поселка, разжирею, обзаведусь привычками и хобби. Вот теперь мне реально страшно. «Это вы оплатили лечение моей дочери?» В голосе Кати я слышу благодарность. «Черт, как она узнала-то? Я требовал от клиники полной анонимности» козлятина, поубиваю всех к черту. Прямо сейчас пойду и размотаю идиотов». «Не думаю, что эта информация так уж важна», отвожу я глаза. «Ну да, я. Но я на тот момент делал доброе дело из эгоистических побуждений. Просто хотел, чтобы женщина, вынашивающая моего наследника, не нервничала понапрасну. Смотрю на Настену, нежно воркующую с малышкой, и думаю, она станет хорошей матерью. А я? Смогу ли я стать достойным отцом? Настоящим?» Любящим, не таким, как мой родитель. Вряд ли. Я трус и лжец. Не смог даже признаться женщине, которую люблю до безумия, в том, что я все еще жених. И жених не ее, а бабы, которую терпеть не могу, и которая беременна от меня. Вот это пердемонокль. Вы не считаете? Мне принесли бумаги на подпись, и в них фигурировало ваше имя. Что ж, вы просто меня купили, не так ли? Улыбается Катерина одними губами. В ее глазах тоска. «Просто лишили меня права голоса». «Я ее люблю, слышишь?» «Прости». В кармане звонит телефон. «Серега. Странно, он никогда не позвонит, не написав предварительно вайбер. Тупая привычка, но такой он. Предупредительный и воспитанный до чертей. Видимо, реально что-то срочное. Я должен ответить». Говорю я и выхожу в коридор, чтобы не мешать этим несчастным девочкам своими разборками с другом. «Глеб!» Серега почти кричит, и я отстраняю трубку, морщась от головной боли. «Мать твою, где ты шляешься? Я такое нарыл! Ты копыта отбросишь от шока! Черт, да ответь уже! Ольга твоя! Не по телефону! Где ты? Я сейчас приеду!» Называю адрес клиники. Серега, если говорит, что я охренею, это означает только одно. Он реально раскопал такой скелет, что атомная бомба по закрушительной мощи рядом с ним новогодняя хлопушка. «Буду через пятнадцать минут! Я рядом!» орет в трубку мой дружок и отключается. Я возвращаюсь в палату к девчонкам. Они сидят обнявшись, словно птички, и мне не хочется нарушать идиллию. У меня есть час до конца посещения. Думаю, мне его хватит. Стою на улице под пронизывающим насквозь ветром. Клиника построена на семи ветрах. Архитекторам следовало бы оторвать руки, уши и прочие выступающие части тела. Смотрю на часы. Прошло уже полчаса, а этот гад так и не приехал. Время утекает, как песок, сквозь пальцы. Уже собираюсь набрать номер и отчитать нерадивого служащего Серегу, как телефон звонит в кармане сам. Но сейчас он у меня получит. «Ты где?» — рычу я в мембрану телефона. «Я околел тут уже тебя ждам же. греб Егорович Золотов?» — несется мне в ухо бесстрастный казенный голос незнакомого мне человека. «Полчаса назад с этого номера вам был звонок. Кем вы приходите? Сергею Юрьевичу Вяльцеву». «Другом», – уверенно отвечаю я, чувствуя, как сердце проваливается куда-то вниз. «Произошла авария. Ваш знакомый в очень тяжелом состоянии. Судя по всему, кроме вас, близких у него нет, потому звоним вам. Мы отвезем его в военный госпиталь. Привезите, пожалуйста, с собой все документы, и желательно полис. Медкарту мы запросим сами». Деловито перечисляет голос. «Я понять не могу, женщина со мной говорит или мужчина. Да какая разница, черт возьми!» Я буду там через час, выдыхаю я, пытаясь понять, каким образом Серега мог попасть в аварию, всегда аккуратный, соблюдающий все правила движения, пристегивающийся даже в лесу. Как он мог? И на этот вопрос ответа я не нахожу, хоть меня убивайте.